Глава сорок девятая. Вместе с рассветом к Петелиной вернулась уверенность. Нет, нет, нет! Марат не предатель. Садисты из Гур ее обманули, жестоко разыграли, сообщили об на пленных, обнадежили и даже включили в списки бойца с похожей фамилией и специально изувечили его. Она поверила. примчалась к самолету, считала минуты до встречи, а в Киеве потешались. Валеев оставался в плену. Это подлость. По дороге в Москву Петелина размышляла. Чего другого она ждала от врагов? В гур Украины злорадствуют. Для них это не подлость, а военная хитрость. Враги ждут, что она подавится обидой и снова будет умолять отпустить мужа. Они выдвинут новое требование, она на крючке и будет дергаться по их команде. Ну уж нет. Она ничего не напишет садистам и ни о чем их не спросит. Она старший следователь и займется расследованием. Кто та женщина, что ее остановила у Киевского вокзала? Этот момент должен попасть на камеры видеонаблюдения. Вокруг вокзала их немало. да и у торгового центра Европейский должна быть своя система видеоконтроля. Еще в пути следователь запросила информацию, а приехав на службу, получила доступ к камерам видеонаблюдения около Киевского вокзала. Архив данных был огромным, но она знает место и время встречи. Это упрощает поиск. Петелина погрузилась в просмотр видеозаписей, когда в ее кабинете появился полковник Харченко. Он вплотную подошел к столу, и только тогда она заметила начальника. — Юрий Григорьевич зашел посмотреть, чем занимается мой лучший следователь. — Работаю над чем? Харченко заглянул в ноутбук, где воспроизводилась запись с камер. — Знакомое место. — Площадь Киевского вокзала. Петелина щелкнула по клавише и остановила воспроизведение. — И пальто знакомое, — указал начальник на дисплей. На стоп-кадре Петелина нашла к метро в зеленом пальто, в котором фотографировалось у зеркала. Харченко заглянул ей в глаза. — Елена, вчера ты сказала, что это пальто новое. А я помню его в прошлом году. — Что ты от меня скрываешь? — Я пытаюсь спасти Валеева. Он в застенках ГУР Украины, призналась Петелина. Харченко заинтересовался. — Откуда ты знаешь, что Валеевым занимается управление разведки? Петелина включила видео, где двое садистов по приказу своего начальника избивают Марата. Харченко просмотрел запись, побледнел и умолк. Петелина спросила. — Вы слышали требования и угрозы? «Видел», — хрипло ответил начальник. «Я выполнила условия, а меня кинули. Больше я не собираюсь петь под их дудку. А начался обман здесь». Елена продолжила воспроизведение кадров у киевского вокзала. «Ко мне подошла женщина, спросила про электрички. Вот она, целенаправленно идет ко мне, хотя рядом есть другие. Было видно, как пожилая женщина остановила петели, что-то спросила». Елена стала объяснять, но женщина не понимала и постоянно переспрашивала. Мне пришлось показать ей схему вокзала в телефоне. И в этот момент ко мне залезли в карман за ключами. Я даже не почувствовала. Какими ключами? От квартиры, которую я сняла по требованию гор. В доме на Фрунзенской, где ты запросила данные о жильцах? Да. На лбу Юрия Григорьевича прорезались морщины. Он с минуту размышлял и попросил. Давай внимательно посмотрим запись. Крути по кадрам. Елена и женщина, искавшая электрички, стояли на тротуаре. Мимо ко входу в метро шел поток пассажиров. Петелина мешала проходу. Ее раз или два задели спешившие прохожие. Харченко посмотрел запись и сделал вывод. Не она. Ключи взял кто-то из прохожих. Личность вора не определить. Вынуждена была согласиться Петелина. Но эту подсобницу опознать можно. Она отвлекла меня, значит, в сговоре. Следователь укрупнила кадр с лицом пожилой женщины и распечатала на принтере. Задумалась, рассуждая вслух. Если поиск лицам ничего не даст, подам в розыск. Найти ее нужно. Харченко взял листок, но не всматривался в лицо, а мучительно думал о чем-то. Потом сказал. — Не надо ее искать. Я ее знаю. Петелина удивленно посмотрела на начальника, и Харченко признался. — Это моя мать.